3. Нина надеялась, что группа людей не станет их преследовать, и ему даст-то добежать до монастыря. Ворота приближались. Конечно же, они были закрыты. Стучать и ждать, пока откроют, если откроют. Не было времени. К дубу, к ограде, крикнул Александр, набегу Нине и немного изменил траекторию движения. С одной стороны справа от ворот возле ограды рос большой дуб. Александр, не сбавляя скорости, кинулся к нему. оттолкнулся ногами от большого камня, лежавшего подо оградой, и повис, схватившись руками за самый верх забора. Ловко подтянулся, перекинул одну ногу и лёг плашмя на кирпичную кладку. Он протянул вниз руку и подхватил Нину, с усилием втаскивая её наверх. Он чуть как бежал, так и бежал, не останавливаясь, только выставил вперёд руку, скрещивая между собой пальцы в магический знак. А потом прошёл прямо сквозь кирпичи, легко, как раскалённый нож через масло. Александр спрыгнул во двор монастыря и помог спуститься Нине. Девушка упала на колени за оградой, отделяющей их от преследователей и возможных пистолетных выстрелов. Она тяжело дышала, как выброшенная на берег рыба. Пыталась успокоить рвавшееся из груди сердце и прогнать оранжевых мошек, мельтешащих перед глазами. Александр подождал, пока она немного справится с дыханием, схватил за руку и быстрым шагом потащил к дверям монастыря. На его размашистые удары в дверь никто не отзывался. Пошли вокруг здания, пока не увидели неприметную приоткрытую дверку заднего выхода. В ней белело чьё-то лицо. Александр издали по-русски крикнул, что они нуждаются в помощи, и продемонстрировал пустые руки без оружия. Дверка открылась шире, приглашая их войти, и захлопнула сразу же, как только беглецы оказались внутри. Их встречал монах в чёрной рясе. «Я слышал, как вы стучали, и выглянул посмотреть. Это ведь вы стучали?» «Мы...» «Что вам нужно?» «Спрятаться от этого ада, который творится за забором!» Проходите. Можете остаться на ночь, но утром вам придётся уйти. Монах с удивлением разглядывал Нину. Видимо, нечасто ему приходилось видеть джинсы и пуховики на девушках, но вслух ничего не сказал, а кивнув взглядом Александра, он что-то не заметил и показал на лавку возле стены. Обождите здесь. И скрылся в коридоре, несмотря на боевые действия, разворачивающиеся прямо за оградой. Жизнь в монастыре текла своим чередом. Мимо них прошёл человек 20 братьев. негромко между собой переговариваясь. Лицу у них были хмуры, разговоры невесёлые. В основном про войну и про ворон, которые причиняют французы городу. Сколько успеют убить людей и разграбить домов, бросали удивлённые взгляды на Нину с Александром, но не подходили и вопросов не задавали. Ой, Нина, так плохо, что ты в штанах, ещё и без платка. Могу капюшон найти. Не надо. А вот из твоего шарфа можно соорудить неплохой подобие юбки. Давай его сюда. Нина сняла с плеч широкий палантин и развернула. Действительно, если обмотать его вокруг талии, полноценной юбки, конечно, не получится, но хотя бы джинсы не будут так кидаться в глаза. Нине хотелось сразу же бежать искать вход в подвал и выбираться отсюда поскорей, в своё привычное и безопасное время, но привлекать лишнее внимание к себе и поиску мануфактуры опасно. «Вы сидите тут, я пойду огляжусь», – негромко сказала Манчут. «Может, найду ход на нижние этажи или хоть какие-то намёки на эту чёртову мануфактуру». А что? Могут быть проблемы с поиском? Мне казалось, что ткацкие станки большие по размеру, и их не спрячешь, как иголку в стоге сена, удивилась Нина. Наивна ты, Нина. Какой смысл переносить мануфактуры под землю и прятать во времени, если все тут будут знать, как туда пройти? Наверное, ты прав. Всё, я пошёл. Ждите меня здесь. Через какое-то время к ним подошёл монах, совсем ещё молодой, с рыжими кудрявыми волосами и красным почти девичьим румянцем на пухлых щеках. Наверное, стеснялся присутствия Нины, потому что старательно смотрел только на Александра. Мне, Михаил сказал, что у нас гости. Вы голодны? Есть хотите? Я могу принести хлеба и молока. Нет, спасибо. Нам бы только безопасно отсидеться до утра. Хорошо. Пойдёмте, покажу вам каморку, где спать ляжете, сказал он и повёл их во внутренний дворик. На улице уже совсем стемнело, но в городе пылало несколько пожаров. освещая небо страшным оранжевым заревом. Монах взглянул на небо, охнул и размашисто перекрестился. Бригидский монастырь состоял из костёла, это на его высокую приметную крышу с крестом ориентировался Анчут, и соединённого с ним здания кухни и жилых комнат для монахов. Через двор напротив располагались хозяйственные постройки и большая баня. Монах направился к ней. Окна нигде не светились. Все обитатели монастыря находились в костёле на вечерней службе. Здание действительно оказалось баней. Из синей был проход в просторную комнату со столом и лавками. Слева дверь вела в жилую комнату с высокой железной кроватью. На ней неустойчиво пирамиды сложены высокие подушки, скрученные пыльные одеяла и кое-какое тряпье. Сбоку высокий кованный сундук, с другой стороны сложены друг на друга ящики. Пахло пылью и прелыми перьями. Помещение никак нельзя было назвать уютным, но оно было тёплым, и в нём действительно можно безопасно переночевать. За стенкой громко и протяжно замычала корова, послышалось блеяние овец. С другой стороны к бане примыкал хлев. Я вам лампу керосиновую оставлю. Только смотрите, не спалите тут ничего, на улицу лишний раз не снесуйтесь. Времена нынче неспокойные, сидите тихо. С этими словами монах поставил керосиновую лампу на сундук, ещё раз оглядел комнату, потом молодых людей перекрестил их и ушёл. Нина с Александром присели на высокую кровать, смотрели на лампу, молча дожидались Анчута. А обратно нам опять той же дорогой придётся идти, нарушил молчание Александр. Вдаля крайны города, а потом через поле до тех кустов, откуда мы появились. Ты у меня спрашиваешь? Я не знаю, неуверенно сказала Нина. Я во временных петлях раньше не бывала. Вернёт Анчут расспросим, но, думаю, должен быть и другой способ возвращения. Анчут нашёл их примерно через час. Вид у него был задаченный. Я не нахожу на территории монастыря никакого подземелья, никаких нижних каменных этажей, никакого намёка на мануфактуру. Ну, то есть подвал у них, конечно, есть, и погреб есть. Но там только бочки с квашеной капустой, мочёными яблоками, с хидром и никакого волшебства. Может, это не тот монастырь? Монастырь точно тот, здесь других нет. Я и под костёлом всё облазил, и под жилыми помещениями, и под хозяйственными. Даже в хлеву был. «И что будем делать?» – растерянно спросила Нина. Возвращаться на холм, откуда пришли? Я не знаю. В любом случае сидеть здесь не вижу смысла. Пошли во двор, посмотрим, что в огороде делается. Они вышли во двор. На подсвеченном пожарами небе светила почти полная луна, изредка её заслоняли стремительно насившиеся по небу чёрные тучи. Обстановка была зловещей. Забор высокий, за ним ничего не видно, сделал очевидный для всех вывод Нина. Я могу залезть на дуб, что возле ограды, и осмотреться, предложил Александр. Вдруг во дворе показались два монаха. Они остановились под окнами и негромко заговорили друг с другом. "Добрый вечер", подошёл к ним Александр. "А вы не подскажете, что это за постройка под дубом?" Он махнул рукой куда-то в сторону. Там возле забора действительно темнело каменное здание непонятного назначения. Алекс рассудил, что прежде чем лезть на него, а с его крыши на дуб, лучше сначала всё уточнить, а то как чего бы не вышло. Этот склеп ответил один из монахов. «Что?» – удивилась Нина. «Ну, склеп, где людей хоронят». «А почему не на кладбище?» «Обычно это, конечно, на кладбище. Но вот когда человек очень известный и уважаемый, то хоронят в склепе. Как бы подчеркивает ее нетленность». «Это, например, какой такой человек?» «В прошлом году, это значит, в 1811-м, склеп построили, чтобы похоронить в нем руководителя Слудской фабрики шелковых поясов, Лена Маджарского. Нина и Александр переглянулись. Анчут многозначительно поднял палец вверх. Монахи ушли, а Нина и Александр быстрым шагом направились к склепу. «Теперь я уверен, что путь к мануфактуре находится где-то там. И почему я сам проверить склеп не догадался?» В голосе Анчута чувствовалось радостное возбуждение. Снаружи склеп выглядело как небольшое здание двухметровой высоты с крышей с водом. Дверь деревянная с красивой кованой ручкой. Александр потянул за нее, оказалась не заперта. И правда, что здесь воровать. Склеп внутри показался им вместительнее, чем снаружи. Александр включил фонарик, и луч света заметался по полу, стенам, потолку. Стены отделаны мрамором и барельефами, вдоль них широкие лавки. В центре на постаменте возвышался внушительный саркофаг. Нина подошла ближе, сверху гроб закрывала каменная плита, расписанная на латинском языке. В специальных нишах расставлены потушенные сейчас лампадки и свечи. Тут и там лежали засушенные цветы. «Ну, Анчуд, где тут мануфактура? Я что-то ничего не вижу», — разочарованно спросила Нина. Анчуд ползал по полу вокруг саркофага и не обратил на ее вопрос никакого внимания. «Алекс, подсвети сюда фонариком», — попросил он через несколько минут. «Я-то и в темноте прекрасно вижу, а вы посмотрите». Молодой человек подошел и присел на корточке рядом с бесом, освещая каменный пол и основание саркофага. С одной стороны на полу явно просматривались довольно глубокие царапины. «Ага!» – обрадовался Анчуд. «Я так и знал!» Саркофаг сдвигается. «А ну, навались!» «Анчуд, ты в своем уме? Тут строительный кран нужен. Он каменный, весит, наверное, тонну», – не поверила Нина. «Может, царапины остались при его установке?» «Нет, Нина, я чую след. Давайте попробуем его сдвинуть». Они втроём навалились всем весом, прилагая максимум усилий в попытке сдвинуть саркофаг с каменного постамента, но затея выглядела совершенно невыполнимо. Так. Ну, конечно же, издавал Санчут. Всё же не может быть так просто. Монафактура же прятал не просто купец какой-то, а великий и сильный чародей. Ончут опять принялся обыскивать помещение, тщательно осматривая пол и стены, вернулся к саркофагу. По размеру он был большой: метра 2 в длину и полтора в высоту. Анчут, а что написано на плите? Без у них хватало росы, чтобы разглядеть надпись, и он запрыгнул сверху прямо на плиту. Александр поморщился. Как-то было непочтительно по отношению к умершим. Нина посмотрела на Александра и сказала: "Некоторые верующие люди считают захоронение в гробнице неправильным, ссылаясь на то, что тело должно предаваться земле. Слышала мнение, что замурованные мертвецы не могут успокоиться, сердится и начинают преследовать живых. Как думаешь, это правда?" "Не знаю, тебе виднее." В Чехии часто в склепах хоронят, но там и призраков шастает побольше, чем у вас. Может и правда. Тем временем Анчут изучил верхнюю плиту саркофага и повернулся к ним. Надпись вроде как сделана на латыни, и по отдельности каждое слово понятно. Но все вместе они не имеют смысла, как будто надерганы в случайном порядке. И что это значит? Похоже на заклинание. Ща попробую прочитать. А это не опасно? Как знать? Анчута было уже не остановить. Он поднялся на ноги прямо на плите, какое-то время сосредоточенно молчал, а потом начал низким голосом на распев произносить незнакомые для Нины слова. Несколько секунд ничего не происходило, а потом надпись на саркофаге вспыхнула ярким оранжевым огнём. Это случилось так внезапно, что Нина от испуга ойкнула и рефлекторно сделала шаг назад, наступив на выступающий из пола барельеф в форме креста. Нога вдавила крест в пол, а саркофаг, ставший вдруг невесомым, как пушинка. Легко и беззвучно поднялся в воздух и переместился на метр в сторону. Он чуть не удержался на ногах и упал прямо на руки Александру. В полу склепа под саркофагом чернел ход в подземное помещение, вниз теряясь в объёме великаменной ступеньки. "А я что говорил?" обрадованно вскрикнул Анчут и прыгнул прямо в подземный ход. Нина и Александр бурной радости Анчута не разделяли и осторожно последовали за ним. Ступеньки вывели их в просторный, казалось, бесконечный коридор. Фонарик на телефоне давал слишком мало света. Нина спросила Анчута, не знает ли он такого же заклинания огня, как по дороге сюда им продемонстрировал слуцкий дымовик-байка. Вдруг здесь тоже есть волшебные факелы. Анчут кивнул, прочитал несложное заклинание, щелкнул пальцами, и действительно на одной стене зажглись огни, точно так же горящие ровным светом и не чадящие. Коридор ввел в одну сторону и никуда не разветвлялся. Они осторожно пошли вперед. Освещение ухудшалось, стены сужались и пульсировали. Потолок стал ниже. И вот уже довольно просторный коридор сузился до такой степени, что вдвоём в нём было уже не разменинуться. Преодолевая сомнения, страх, тоску и горечь, они шли вперёд. Разговаривать не хотелось, да и стало почему-то не о чем. На глазах у Нины выступили слёзы, и когда она уже была готова разрыдаться от неясной тоски, проход вдруг вывел их в большое просторное помещение. Стены как будто разом шагнули назад и потерялись во мраке. Потолка тоже не разглядеть. А впереди, освещённые серебряным магическим светом неясной природы, располагались семь ткацких станков. Шесть из них работало. Седьмой, особенный, с латунными и медными деталями, пустовал. Они пошли вперёд, чтобы рассмотреть происходящее поближе. Семь огромных старинных станков и специальный станок для прокатывания поясов. Сердце Нины бешено забилось от восторга, дыхание перехватило. Она сделала ещё несколько шагов, пока не упёрлась в невидимую стену. «Что это, Анчуд?» – шепотом спросила она. «Охранное заклинание!» – разочарованно застонал тот. Анчуд ходил из стороны в сторону, щупал невидимую стену пальцами, нюхал носом, вскулил, как обиженная гончая, у которой в последний момент из-за скаленной пасти выхватили уже почти загнанного в угол зайца. «Невероятный мощь и заклинание!» – Анчуд одушила беспомощность и ярость. «Никогда такого не видел! Нам его не преодолеть! Селенок не хватит!» Нина же стояла столбом и не могла отвести взгляд от ткацких станков. Огромные по размерам, на них были натянуты сверкающие вертикальные нити. 6 станков работали. 6 ткачей работало на станках. Они ловко, как в замысловатом танце, легко управлялись с огромным количеством прялок, катков, шпулек, челнаков и других незнакомых для Нины деталей станка. Ткачи в полнейшей тишине, не обращая внимания на весь мир, не отвлекаясь и не глядя друг на друга, творили волшебство. Негде то вспыхивали, то гасли, светились то одним цветом, то другим. Невероятной по сложности узоры возникали как бы сверху над станком и по вину источным плавным выверенным движением ткача опускались, цепляли за челнок и вплетались в полотно. Это было завораживающе чудесно. Нина никогда не видела ничего подобного. Темнее край зубчатой боры и че забывшаяся рука за миж персидского узора цветок родимый василька. прошептала она, внезапно пришедшая на ум строки из стихотворения, выученного еще в школе. «Точно, Нина! Ты гений! Все правильно! Твое кольцо! Артефакт, Василек! Нам нужно в Навь!» Она обернулась и посмотрела на Анчута непонимающим взглядом. «О чем ты говоришь? Ей не хотелось отвлекаться от наблюдения за ткачами. На зарождающиеся прямо из воздуха прекрасные узоры казалось, можно было смотреть вечно». Они менялись, двигались, трогали такие струны в душе, что Нине казалось, она слышит волшебную музыку. Нина, приди в себя, не смотри на них. Но почему? Я никогда не видела ничего подобного. Анчут больно сжал её руку и резко повернул, разворачивая девушку спиной к ткачам. Нина вскрикнула и с недовольством уставилась на Анчута. Анчут, что происходит? Нина, это очень сильное колдовство, редкое явление. Да, очень красиво, но оно гипнотизирует. «Не смотри на узоры! Мы здесь не за этим!» На вождение спало. Нина проморгалась и глубоко вздохнула. «Да, Анчуд, конечно. Спасибо!» Анчуд встал перед ней и принялся объяснять на пальцах, как маленькой. «Смотри, станков семь, откачей шесть. Один станок не работает. Может, он сломан или его используют для чего-то особенного?» «Может, и так, а может, и нет. Предлагаю заглянуть в Навь. Может, там есть какое-то объяснение». Думаешь, кто-то умер здесь? Не на к чему эти вопросы и гадания. Давай ты посмотришь и всё, а потом нам расскажешь. Я понимаю, что это не просто, но ты уж поднапригись как-нибудь. Нина кивнула. Она поднесла руку с перстнем к лицу и пристально в него вгляделась, попыталась посмотреть внутри камня, увидеть ключ, приоткрывающий завесу между мирами, разгадать секрет. Она сделала большой вдох и сосредоточилась на своих ощущениях, на деталях окружающей её действительности. На шероховатостях пола под её кроссовками, на еле уловимых запахах, исходящих в основном от одежды, на температуре воздуха, ощущаемый кожей щёк. Дыхание выровнялось, стало спокойным и глубоким. Нина расправила плечи, выпрямила спину, стала как будто выше на несколько сантиметров. В привычном жесте вытянула вперёд правую руку с перстнем. Синий камень знакомо светился. Сначала совсем блекло, но постепенно всё ярче и ярче, заливая пространство вокруг голубым, мёртвым светом. Нина не удивилась появившемуся туману, который густел буквально на глазах, размывая чертане предметов, подменяя их на другие. Голова вдруг стала лёгкой, закружилась. Туман подполз почти к самому лицу, окрашивая воздух в молочный цвет. От напряжения в ушах сначала зазвенело, потом возникла знакомая мигающая боль. Нина затрясла головой, прогоняя звон и рассеивая туман. Она стояла на огромной площади, Низкое серое небо, казалось, вот-вот опустится на сумеречный мир и полностью накроет его мокрым липким туманом. Двух-трёхэтажные здания окружали площадь с трёх сторон. С четвёртой возвышался, протыкая острыми шпилями, небо готический собор. Площадь была безлюдна. По каменной брусчатке ветер гнал чёрные гнилые листья и солому. Прямо перед собой Нинна разглядела деревянное сооружение. Возникло только что прямо из воздуха? Или было тут с самого начала? В Нави никогда нельзя быть в чём-то уверенным на сто процентов. Что это? Сцена? Нина вгляделась повнимательнее. Сердце сдавило тревогой. Эшафот. Помост, сделанный из толстых досок и брёвен, почерневших от времени и крови. На помосте, как декорации на сцене, возвышались виселица, гильотина, деревянные колодки и огромная плаха. О, да здесь развлечения на любой вкус. Не хватает блэкджека и шлюх, мелькнула у неё в голове мысль. Очертаниями эшафот напоминал ткацкий станок. Сходство было совсем неуловимое, но тем не менее совершенно очевидное. «Да, тот же пустующий станок, который она видела в Яве, только размерами гораздо больше и масштабнее. Станок есть, а где же ткач?» А вот и он. Из-за виселицы вышел палач, закутанный в длинный черный плащ. Голову и плечи покрывал огромный красный колпак с прорезями для глаз. Нина смотрела на высокую широкоплечью фигуру палача, на покрытую страшным колпаком голову. Хотела окликнуть, но это оказалось ненужным. Будто почувствовав её взгляд, человек обернулся, на миг задержался и медленно пошёл к ней. Полач спустился с ша####фота, остановился перед Ниной и снял с головы колпак. Бледное, почти белое лицо, длинные седые волосы, резкие, глубокие, будто вырезанные ножом морщины, чёрные глаза без белков смотрели на нее прямо в лицо. Губы скривились в презрительной полуулыбке, и человек спросил: "Что тебе нужно, ходящая между мирами?" Нина никто раньше так не называл, но она совершенно не удивилась такому странному прозвищу. В конце концов, действительно, суть отражает и представляться не надо. Совсем немного информации. Информация имеет свою цену, смотря какая. Нина улыбнулась. Она знала, что он будет отвечать на её вопросы и так, такова магия артефакта, но заводить разговор с конфликта не хотелось. Человек молчал, ждал. Нина тоже молчала. Удивляясь про себя своеобразной иронией роздания. Там ткач, а здесь палач. Там он создавал прекрасные, уникальные, невиданной красоты и сложности вещи, а здесь убивал, грубо, просто, без изысков. Как ты? неожиданно для себя спросила Нина. Скошенный город, девок нет, в карты не играют, невесело пошутил палач. Нина усмехнулась, вспомнив свою мысль. И вправду, ни шлюх, ни блэкджека. Спрашивал, зачем пришла? Вряд ли же за тем, чтобы справиться о моём настроении. Нина сосредоточилась, приняла деловой облик и принялась задавать действительно интересующие её вопросы. Как тебя зовут? начала она. Томаш Хайцкий. Кто ты? Слодский маг, художник, ткач. Как давно ты умер? Здесь нет такого понятия давно. Как ты умер? переформулировала Нина вопрос. Он распахнул плащ, Под ним оказалась некогда белая рубашка. В районе живота на ткани длинными лепестками расцветал кроваво-красный цветок. «Тебя убили? Мага не так просто убить, тем более простым ранением в живот!» – удивилась Нина. «Пять пуль в живот! Серебряных пуль!» – голос мёртвого ткача стал глушей и обречённее. «Кто это сделал?» «Заказчик!» «Как его звали?» «Владимир Фёдоров!» Нина ахнула и непроизвольно закрыла рот руками. Сердце забилось быстрее. Она помолчала, пытаясь справиться с волнением и обдумать следующий вопрос. Что он заказывал у тебя? Пояс, как и все. Я ткала его для него последние 7 лет. Он получился великолепен, с тоской продолжил ткач. А когда закончил работу, встретился с заказчиком, чтобы передать пояс и получить плату. В качестве платы Владимир выстрелил из своего револьвера, заряженного серебряными пулями, мне в живот. 5 раз. Девушка потрясённо молчала. Ей было бесконечно жаль Кача, редкого специалиста, талантливого художника, убитого из жадности. Ведь явно же не кромат не защищался, а нападал. Что за мотив такой? Жадность? Или Владимир хотел спрятать какую-то тайну? Рубил концы? Что это был за пояс, спросила девушка? С левой лицевой стороны возле края нитками из красного золота выткан орнамент, и если пройти орнамент, как лабиринт, обретёшь бессмертие. Ого, удивление Нины не было границ. Такое возможно? Долгое время считала, что нет, но у меня получилось. Почему ты сам не прошёл через орнамент лабиринт после завершения работы? Не боялся бы тогда клиентов-предателей, не хотелось стать бессмертным? Во-первых, бессмертие меня никогда не привлекало. Во-вторых, в прохождении лабиринта есть нюансы, так просто не объяснишь. Нина смотрела в чёрные глаза ткача, перебирая в уме десятки вопросов, которые ей хотелось ему задать, но времени не оставалось. Силы её были на исходе. Диалог с мёртвым высушил её энергию стремительно, как песок в воду. Как нам выбраться из временной петли и попасть из прошлого в будущее? Можно это сделать через знавь. Теоретически можно, но есть способ попроще. Ты покажешь? Зачем мне это? Ткач невесело усмехнулся. Чего ты хочешь? Макс задумался, внезапно в его глазах появился слабый интерес. Убей Владимира. Нина растерялась. Но Владимир мёртв. Мы, собственно говоря, именно поэтому здесь и оказались. Пришла пора удивляться ткачу. Мёртв? Этого не может быть. Его души нет в Нави. Я бы знал. Убийца и жертва навсегда связаны. Мы найдём Владимира. Мы уже его ищем. Если ты сможешь привести нас в наше время, это очень важно. Сколько вас? Трое. Нина стремительно теряла силы, в глазах темнело. Должно получиться. Я могу отсюда повредить ткань времени. Вам нужно вернуться в коридор подземного выхода, туда, где пульсируют стены. Там граница между мирами тоньше всего. Я прорублю брешь, а вы найдите её, расширьте и постарайтесь пройти. Твоё кольцо поможет. Последние слова он говорил Нине, стремительно исчезающей из мира Нави, и не был уверен, что она их услышит. Убедившись, что ходячая между мирами исчезла из мира мёртвых окончательно, палач одел себе на голову страшный красный колпак, скрывавший его лицо от всего мира. Поднялся на эшафот, взял лежащий на плахе огромный топор, выпрямился, запрокинул голову, глядя в низкое серое небо, и попытался вспомнить себя ткачом. Попытался вспомнить, как он творил заклинания и закреплял их в нитеном узоре, представил вселенную огромным полотном, в котором вертикально идут нити времени, а горизонтально нити событий. как вплетаются в основу и уток нити людских судеб. Представил себе огромное полотно вселенной сложного, пёстрого цвета. Потом поднял топор над головой и со всего размаха опустил его на плаху, прорубая в плотне времени дыру.